Глава 11. Ее звали Джессика Ортега. Она училась на владших курсах и жила в одном из студенческих отелей по соседству. Мы получили номер комнаты от Курта, и Дебора оставила Энджела дожидаться у печей прибытия лабораторного автомобиля. Я никогда не понимал, почему они называются студенческими отелями вместо общежитий. Возможно, потому что они сейчас выглядят так похожими на гостиницу, Никаких увитых плющом стен. В вестибюле множество растений в керамических и стеклянных горшках. В коридорах чистые новые ковровые дорожки. Мы остановились у двери комнаты Джессики. На уровне глаз была приклеена аккуратная маленькая карточка с надписью «Ариэль Голдман энд Джессика Ортега». Ниже буквами помельче было напечатано «Вход только с выпивкой». Кто-то подчеркнул вход – и ниже нацарапал. «Вы думаете?» Дебра пропоняла бровь. «Тусовщица!» «Кто ты же должен?» — сказал я. Она фыркнула и постучала в дверь. Не услышав ответа, Дебс подождала три секунды и постучала снова, гораздо сильнее. Я услышал, как за мной открылась дверь, и повернулся, чтобы увидеть тоненькую как тростинка девушку с короткими белокурыми волосами в очках. смотрящую на нас. и здесь нет, произнесла она с явным неодобрением. Уже пару дней. Первые тихие дни за целый семестр. Ты знаешь, куда они ушли? Спросила ее Дебора. Девушка закатила глаза. Наверняка куда-нибудь, где есть полный бочонок. Когда ты видел их последний раз? Спросила Дебора. Девушка пожала плечами. Этих двоих не столько видишь, сколько слышишь. Громкая музыка и смех всю ночь. Окей? Okay? занозов в для тех, кто действительно учится и ходит на занятия. Она потрясла головой, и ее короткие волосы образовали рябь вокруг ее лица. Я действительно это имею в виду. «Так когда ты слышал их?» – в последний раз спросил ее я. Она посмотрела на меня. «А вы полицейские?» «Что они теперь натворили?» «А что они делали прежде?» – спросила Депс. Та вздохнула. «Штрафы за парковку множество. Один раз вождение в пьяном виде. Эй, не хочу, чтобы показалось, будто я стучу на них или типа того». «Как, по-твоему, для них необычно отсутствовать так долго?» – спросил я. «Для них необычно, если они появляются в классе. Не знаю, как они сдают экзамены». Я имею в виду, усмехнулась она. Я догадывалась, как они сдают, но... Она пожала плечами и не поделилась своей догадкой с нами, если не считать усмешку. Какие у них совместные занятия, спросила Дебора. Девушка снова пожала плечами покачала головой. Вам лучше спросить у регистратора. Путь к регистратору занял немного времени, особенно в темпе, установленном Деборой. Мне удалось идти с ней в ногу. и сохранить достаточно дыхания, чтобы задать пару вопросов. Почему так важно, какие занятия они посещали вместе? дебра нетерпеливо махнул рукой. Если это девушка права, Джессика и ее соседка... Ариэль Голдман, ставил я. Правильно. Так вот, если они платят сексом за хорошие оценки, то я хочу поговорить с их профессорами. Смысл лежал на поверхности. Секс – один из наиболее общих мотивов для убийства, даже таких, которые на первый взгляд не вполне подходят к тому, что, по слухам, должно было быть связано с любовью. Но был один маленький нюанс, не имевший смысла. Зачем профессору обжаривать тихо и отрезать головы? Почему бы просто не задушить и выбросить тела на свалку? Дебра потрясла головой. «Неважно, как он сделал это». «Важно, которая из них». «Хорошо», — сказал я. «И как мы убедимся, что жертвы эти двое?» «Конечно, поговорив с их учителями», — ответила она. «Для начала». Мы прибыли в офис регистратора, и Депс с порога предъявила свой значок. Но прошло добрых полчаса под бормотание дебра пока я получил доступ к компьютерным записям от ассистента регистратора. Джессика и Ариэль... Действительно посещали несколько общих занятий. Я распечатал имена, номера кабинетов и домашний адрес профессоров. Дебора бросила взгляд на список и кивнула. «Эти двое, Букович и Халперн, сейчас в своих кабинетах», сказала она. «Мы можем начать с них». И вновь мы с Деборой вышли на влажный воздух бродить по университетскому городку. «Приятно вернуться в кампус, не так ли?» Сделал я, как всегда, бесполезную попытку поддержать светскую беседу. Дебора фыркнула. Будет приятно, если мы сможем идентифицировать тела, и, может быть, подойдем немного ближе к аресту того, кто это сделал. Я не считал, что идентификация тел действительно приблизит меня к идентификации убийцы. Но мне и прежде случалось ошибаться. В любом случае, полицейская работа держится на рутине и традициях. И одной из гордых традиций нашей работы было то, что хорошо бы узнать имя жертвы. итак я охотно двинул вместе с Деброй в офисное здание, в котором ждали оба профессора. Кабинет профессора Халперна находился на первом этаже прямо напротив главного входа. И прежде чем качнулась закрывшаяся дверь, Дебс уже стучала в его офис. Никакого ответа. Дебора подергала ручку двери. Было заперто, так что она снова заколотила в дверь с тем же отсутствием результата. Человек, прошедший мимо нас по коридору и остановившийся у соседнего кабинета, посмотрел на нас, изогнув бровь. «Ищете Джерри Халперна?» – спросил он. «По-моему, его сегодня нет». «Вы знаете, где?» – он спросила Дебора. Он слегка улыбнулся. «Наверное, он дома, в своей квартире, раз здесь его нет. А почему вас это интересует?» Депс достала свой значок и показала ему. Он не удивился. «Понятно», — сказал он. «Он имеет какое-то отношение к двум трупам в кампусе?» «У вас есть причина так думать?» — спросила Дебора. «Нет», — ответил он. «Никакой причины». Дебора выжидающе посмотрела на него, но он больше ничего не добавил. «Могу я узнать ваше имя, сэр?» — наконец произнесла она. — Я доктор Уилкинс, — сказал он, кивнув на дверь, перед которой стоял. — Это мой кабинет. — доктор Уилкинс, — сказала Дебора, — вы не могли бы объяснить мне свою реплику о профессоре Халперне? Уилкинс поджал губы. — Ну, — поколебавшись, — сказал он, Джерри — Джерри неплохой парень. Но если это поможет в расследовании... На мгновение он умолк. Молчала и Дебора. — Ну... — Наконец, — сказал он, — кажется, в прошлую среду я слышал шум в его кабинете. Он покачал головой. Эти стены ужасно тонкие. — Что за шум? — спросила Дебора. — Крики, — ответил он. — Возможно, немного борьбы. Во всяком случае, я выглянул за дверь и увидел студентку, молодую девушку, которая выскочила из кабинета Халперна и убежала. Она... Э -э, ее блузка была порвана. «Вы узнали эту девушку?» – спросила Дебора. «Да», – сказал Уилкинс. «Я преподавал у нее в последнем семестре. Ее зовут Ариэль Голдман. Красивая девушка, но неважная студентка». Дебора взглянула на меня, и я обнадеживающе кивнул. «Вы думаете, что Халперн пытался изнасиловать Ариэль Голдман?» – спросила Дебора. Уилкинс склонил голову на бок и приподнял руку. Я не уверен, но выглядело похоже на это. Дебора посмотрела... Дебора посмотрела на Уилкинса, но он ничего больше не добавил, так что она кивнула и сказала. «Благодарю вас, доктор Уилкинс, вы нам очень помогли». «Надеюсь», — сказал он и отвернулся, чтобы открыть дверь и войти в свой кабинет. Дебс уже смотрела на распечатку из регистратуры. «Халперн живет примерно в миле отсюда», — спросил сказала она и направилась к выходу. Я снова поспешил, чтобы догнать ее. «Какую теорию мы отбросим?» — спросил я. «Ту, по которой Ариэль пыталась соблазнить Халперна? Или что он пытался изнасиловать ее?» «Мы ничего не отбрасываем», — ответила она. «Пока не поговорим с Халперном».